Глава 22. Бухта Мари-Пентау. Джеремеас. Кварту сант элена Она чувствовала зов моря, непреодолимый как голос, который шепчет внутри, чарующий и сладкий. Незадолго до рассвета Ева кроче вышла из дома и направилась за город, чтобы исследовать побережье. Но менее чем через 20 километров по прибрежной дороге которая должна была привести ее в Велосимиус с вершины холма ее похитила блестящая вода. Она не удержалась и остановилась, припарковала машину и спустилась к бухте под названием Мари-Пинтау, живописному морю по -сартски. Перевод она нашла в интернете. «Это невозможно», — прошептала Ева сама себе, наполненная религиозным изумлением — пересекая извилистую тропинку, спускающуюся к пляжу. Словно холм, покрытый кустарником, дышал инием и распространял в воздухе запах земляничника, а жгучий аромат моря делал его еще свежее и ярче. Она столкнулась с самым интенсивным и в то же время кристально чистым синим цветом, который когда-либо видела. Цвет, который идеально перешел от моря к небу, словно они были одним целым. Единым наслаждением для глаз и в то же время бальзамом для души. Первый участок морского дна, покрытый светлой гранитной галькой, через несколько метров сменился очень мелким песком, белым как мука. Отражающийся солнечный свет придавал изумрудной воде неестественную прозрачность. Странным образом необъятность и чудо природы она воспринимала скорее обонянием, чем зрением. Ее ноздри были забиты опьяняющими испарениями, пахнущими бесконечностью. Никакие слова не могли передать эти ощущения. Ева сидела на галечном пляже и растворялась в переливчатых и умиротворяющих красках моря, задыхаясь от красоты. Через несколько минут она обнаружила, что размышляет о том, что с тех пор, как оказалась на острове, ее боль притупилась. В последние годы страдание звучало в ней постоянно. Она запомнила все движения, смены ритма, соло, паузы и циклы этой музыки. Боль никогда не покидала ее. Как только она ступила на эту землю, окруженную морем, песня «Зла» стихла как будто сама природа задушила ее своей мелодией. Прошлой ночью, как и во все ночи, последовавшие за этим проклятым днем, Ева включила компьютер, зашла на Netflix и запустила диснеевский мультфильм «В поисках Нема. Обычно она тут же ставила громкость на ноль. Диалоги, шумы и смех персонажей она слышала у себя в голове с абсолютной ясностью, потому что знала их наизусть. Так Ева провела год в Милане. Создала дома искусственную ночь и смотрела мультфильмы Диснея без звука один за другим, изнуряя себя памятью, почти не выходя из квартиры, не отвечая на телефонные звонки и звонки в дверь. Частная литургия боли, о которой никто не знал. Покахонтас, Мулан, Дори и все остальные потеряли в ее взрослых глазах свои детские положительные и удивительные характеры и приняли очертания ужасных монстров. Перечислены две героини одноименных анимационных фильмов в студии Дисней, а Дори фигурирует в фильмах «В поисках Немо» и «В поисках Дори». Это было искупление, которое она выбрала. Милые вымышленные персонажи стали для нее безжалостными тюремщиками и мучителями, а диван превратился в плод, который медленно и неотвратимо переплывал реку лету. Каждую ночь. Но прошлой ночью Ева выключила звук не сразу, а через несколько минут. Такого раньше никогда не было. Как будто ее разуму не нужно было мучить себя воспоминаниями, чтобы заснуть. Как будто что-то приручило воспоминания, разбавив их тона, заставив замолчать. Она закрыла глаза и заснула мирным сном без сновидений, чего с ней давно не случалось. «Это просто совпадение, или я выздоравливаю?» — подумала Ева. Она не знала ответа. Но у нее было ощущение, что она, наконец, очнулась от этой искусственно вызванной комы. Мара, Баралли и Фарчи были первыми людьми, встречу которым она открылась спустя годы. Ева знала, что еще слишком рано говорить об этом, но чувствовала, что находится на правильном пути, чтобы заново открыть для себя свое первоначальное измерение, личность, которую она задушила. «Это в тебе дело?» — спросила она у острова, оглядываясь по сторонам с иронической улыбкой. Голос прибоя был неразборчив. Из сумки Ева достала папку с документами, положила на колени и открыла. В ней были фотографии и материалы следствия по расследованию ритуальных убийств в период с 1975 по 1986 год. «Какое впечатление произвел на тебя Баралли?» — спросила ее напарница накануне вечером. «Я думаю, что он хороший человек, и мы должны дать ему шанс», — ответила Ева. Кажется, он долгое время боролся в одиночку и теперь находится на грани того, чтобы сдаться. Ему нужна помощь. Мара Рай скивнула и передала ей папку. «Хорошо. Не знаю почему, но я с тобой согласна. Только не читай на ночь, иначе можешь попрощаться со сном. Прогляди материалы. Раз ты эксперт по ритуальным преступлениям, то это твой хлеб. Потом поговорим об этом спокойно», — посоветовала она. Ева считала кощунством открывать ящик Пандоры в этом райском уголке, но любопытство держало верх. Через несколько минут чтения и анализа материала её жестоко поразило осознание. Она больше не сможет полагаться на свои прежние убеждения, потому что это совершенно незнакомый мир, чья история, символика и традиции полностью ей непонятны. В этот момент мобильный телефон начал вибрировать. «Да», — ответила она. «Это я», — сказала Мара. «Разбудила?» «Нет, я уже давно встала». «Ты мои мысли читаешь, я как раз просматривала папки», — сказала Ева. «Правда? Хочешь, чтобы тебя вывернуло завтраком?» «Хватит тебе. Послушай, я не знаю, как тебе сказать, но я ни хрена тут не понимаю. Это что вообще такое? Что за маски Мамутонес?» «Мамутонес. Наряду и Сахадорес». Персонажи традиционного карнавала в городе Мамаяда, в провинции Нуору. Не неси чушь. Если тебя услышат в Мамаяде, тебе не поздоровится. Нет, эти типа карнавальных масок от Таны. От Муниципалитет, расположенный недалеко от Мамаяды. Ага, спасибо большое. Теперь мне все намного понятнее. Засмеялась Ева. Где ты, короче, я слышу шум воды. «На море. Вместе под названием Мари Пинтау. Райский уголок». «На море? Молодец, что загораешь. Без обид твой трупный цвет лица, где-то между белым и зеленоватым, произвел на меня впечатление. Да, ты из отдела убийств, но не настолько же, чтобы все в тебе об этом напоминало. У тебя и так уже есть крупные недостатки. Ты Миланка плюс... «А не пойти ли тебе куда подальше, Раис? Ближе к делу, пожалуйста». «Или ты позвонила, чтобы оскорбить меня?» «К несчастью для тебя, нет». Барали пригласил нас на обед. «Сегодня?» «Нет, через два месяца. Сегодня, конечно. У тебя были другие планы?» Ева не успела придумать какой-нибудь предлог, чтобы отказаться. «Я вижу, ты тоже не обезумела от радости. Слушай, если тебе нужен беспристрастный совет, давай разберемся с этим прямо сейчас, чтобы Фарчи был нами доволен». А затем мы сможем вернуться к нашей работе и пожелать Баралле всего хорошего. Я не знаю, что сказать. Я не привыкла к такому. Еще успеешь привыкнуть. Увидимся у него дома в час. Не приноси ничего, я позабочусь о вине. Я пришлю тебе геометку. Он живет очень близко от того места, где ты сейчас. Пока мне нужно принимать солнечные ванны. Иди ты. И ты тоже, короче. До скорого. Ева покачала головой и продолжила чтение материалов. Потребовалось всего несколько секунд, чтобы звериные образы стерли улыбку с ее губ.